Зазвонил телефон. Помедлив, она сняла трубку. «Да, Борис?» Она внимательно слушала. «Да, Борис. Да, я веду себя разумно. Да. Я знаю, что нам это только кажется, потому что мы все тут живем вместе. Да. Многие вылечиваются. Да, да. Новые средства? Да. Процент людей, умирающих внизу в городах, гораздо выше. Да. Я знаю, что в войне погибли миллионы. Да, Борис» но для нас это, вероятно, было слишком много. Мы видели чересчур много смертей. Да, я знаю, что надо привыкнуть, но для некоторых это, наверное, невозможно. Да. Да, Борис, я веду себя разумно. Обязательно. Нет, не приходи. Я тебя люблю, Борис, конечно. Лилиан положила трубку. «Вести себя разумно», — прошептала она и взглянула на часы. Было около девяти. Ей предстояла нескончаемая ночь. Она поднялась. «Только бы не остаться одной, в столовой еще должны быть люди». Кроме Хольмана и Клерфе в столовой сидели еще южноамериканцы. Двое мужчин и одна довольно толстая маленькая женщина. Все трое были одеты в черное. Все трое молчали. Они сидели посередине комнаты под яркой лампой и походили на маленькие черные холмики. «Они из богаты», — сказал Хольман. «Дочь мужчины в враговых очках при смерти». Им сообщили об этом по телефону, но с тех пор, как они приехали, ей стало лучше. Теперь они не знают, что делать, лететь обратно или остаться здесь. Почему бы не остаться одной матери, а остальным улететь? Толстуха не мать, она мачеха. Мануэла живет здесь на ее деньги. Собственно говоря, никто из них не хочет оставаться, даже отец. Они давно забыли Мануэлу. Вот уже пять лет, как они регулярно посылают ей чеки из богаты А Мануэла живет здесь и каждый месяц пишет им письма У отца с мачехой уже давно свои дети, которых Мануэла не знает Все шло хорошо, пока им не сообщили, что Мануэла при смерти Тут уж, разумеется, пришлось приехать ради собственной репутации Но женщина не захотела отпускать мужа одного Она ревнива и понимает, что слишком тело. В качестве подкрепления она взяла с собой брата. В богате уже пошли разговоры, что она выгнала Мануэлу из дому. Теперь она решила показать, что любит пачерицу. Так что дело не только в ревности, но и в престиже. Если она вернется одна, снова начнутся толки. Вот почему они сидят и ждут. А Мануэла? Приехав, они ее вдруг горячо полюбили, и бедняжка Мануэла, никогда в жизни не знавшая любви, почувствовала себя такой счастливой, что стала поправляться а ее родственники от нетерпения толстеют с каждым днем. У них нервный голод, и они объедаются сластями, которыми славятся эти места. Через неделю они возненавидят Мануэл за то, что она недостаточно быстро умирает. Или же приживутся здесь, купят кондитерскую и обоснуются в деревне, — сказал Клерфе. Хольман рассмеялся. «Какая у тебя мрачная фантазия?» Клерфе покачал головой. «Фантазия? У меня мрачный опыт». Три черные фигуры поднялись, не произнеся ни слова. Торжественно, соблюдая достоинство, они гуськом направились к двери и чуть не столкнулись с Лилиан. Она вошла так стремительно, что женщина в испуге отшатнулась, издав пронзительный птичий крик. Лилиан торопливо подошла к столику, где сидели Хольман и Клерфе. «Разве я похожа на призрак?» — прошептала она. «А может, да? Уже». Лилиан вынула из сумочки зеркальце. «Нет», — сказал Хольман. Лилиан посмотрела в зеркальце. Сейчас она выглядит иначе, чем раньше, подумал Клерфе. Черты ее лица казались стершимися, глаза потеряли прозрачный блеск. Лилиан спрятала зеркальце. Зачем я это делаю? пробормотала она, оглядываясь. Крокодилица уже была здесь? Нет, ответил Хольман. Она должна появиться с минуты на минуту и выгнать нас. Крокодилица точна, как прусский фельдфебель. Сегодня ночью у входа дежурит Жозеф. «Мы сможем выйти, удрать», — шепнула Лилиан. Пойдете с нами?» «Куда?» — спросил Клерфе. «В палас-бар», — сказал Хольман. «Мы так иногда делаем, когда уже нет больше сил терпеть. Тайком удираем через служебный вход в палас-бар. В большую жизнь. В палас-баре нет ничего особенного. Я как раз оттуда. А нам особенного и не надо. Пусть даже там нет ни души. Нас волнует все, что происходит за стенами санатория. Здесь приучаешься довольствоваться самым малым». «Мы можем выйти», — сказала Лилиан. Я посмотрела, за нами никто не следит. «Не могу, Лилиан», — сказал Хольман. «Сегодня вечером у меня поднялась температура. Чёрт знает почему. Не понимаю, откуда её принесло. Очевидно, всё дело в том, что я снова увидел вот эту старую грязную гоночную машину». Лилиан посмотрела на него взглядом затравленного зверька. Вошла уборщица и принялась ставить стулья на столы, чтобы подмести пол. «Нам случалось удирать из с температурой», — сказала Лилиан. Сегодня я не хочу, Лилиан, из-за старой грязной гоночной машины. Да, и из-за нее тоже, ответил Хольман смущенно. Хочется еще поездить на ней. Одно время я в это уже перестал верить, но теперь. А Борис не может пойти с вами. Борис думает, что я сплю. Сегодня днем я уже и так заставила его катать меня на санках. Он не согласится.